Отти, ковбой бывалый, в другой ситуации, конечно, не одобрил бы продажу весной части стада стелятами, но здесь вынужден был признать, что сделка молодых хозяев поможет обоим в осуществлении мечты и еще теснее сдружит их семьи. На ранчо Генри, как все и предполагали, перешел работать его друг Расти. И бригадиру надо было спешно подобрать парню хорошую замену. Скотти заверил хозяина, что в ближайшее время займётся поиском подходящего работника. У Скотти было ещё одно дело, очень его волновавшее. Осенняя доставка скота на рынок. Бригадир сообщил Вилли, что хозяева ближайших ферм уже планируют эту осеннюю кампанию. И Вилли тоже должен решить, будет ли отправлять скот. Вилли счел разумным не торопиться пока с продажей скота, разве что непредвиденные расходы потребуют от него наличных денег. Все вокруг надеялись, что к следующей осени долгожданная железная дорога наконец появится, и тогда не будет нужды в изнурительном, дорогостоящем перегоне скота на рынок. Нынешней зимой потери скота были незначительные, а весенний приплод хорошо пополнил стадо, так что надежды вместе на новый дом еще укрепились. В этом году она с нетерпением ждала лето, и предстоящая жара уже не пугала молодую женщину. Мисси жадно вглядывалась в лежавшие перед ней бесчисленные холмы. «Как много изменилось вокруг за то короткое время, что мы с Вилли живем здесь». «А что сулит будущее? Все у нас пойдет хорошо», — Мисси была уверена. Да и с самого начала в глубине души она твердо знала, что преодолеют они все преграды. «Пока на там спит, съезжу, пожалуй, до вершины ближайшего холма и полюбуюсь на далекие горы», — решила Мисси. «Интересно, какого цвета они сегодня, в это яркое весеннее утро?» Одновременно с ней из кухни вышел повар, вылив на землю воду из кастрюли, и поднял голову, и долго смотрел в небо. «Интересно», — подумала Мисси, — «Адамс тоже любит весну?» Перед тем, как лечь спать, Вилли вышел проверить лошадей. Мисси заканчивала мыть посуду и собиралась укладывать цинишку. «Ты становишься таким большим мальчиком!» — говорила она малышу. — Скоро твоя крошечная кроватка станет тебе мала, и папа сделает тебе побольше. — Большой мальчик! — повторил Натан, улыбаясь. Мисси поцеловала его розовые щечки. — Да, ты мамин большой мальчик! Малыш потянулся к маме и поцеловал ее. — А сейчас, сынок, давай помолимся! — сказала Мисси ласково. Она медленно произносила слова молитвы, чтобы малыш успевал их проговаривать. В конце он громко произнес «Минь!». Когда Миссия укладывала Натана в кровать, ей показалось, что он тяжело дышит. «Смотри, дорогой, не заболей!» — стревожно говорила мама. «Скоро наступят теплые солнечные деньки, и ты будешь играть на улице сколько захочешь». «А песик?» «Конечно, с песиком. Как же иначе?» А песики мой мальчик всегда помнит правда? Ну вот, скоро будешь играть с Максом на улице. Наттон был доволен. Укрывая сынишку, Мисси натянула одеяло ему до самого подбородка и поцеловала малыша. Затем занялась хозяйственными делами. Нужно было наполнить светильник маслом. Наверное, вечером Вилли снова будет чертить план дома. И верно. Придя домой, Вилли тотчас вытащил табуретку из-под стола И взялся за план он никак не мог решить где будет главный вход чертил разные варианты разворачивал чертеж так и этак вместе наблюдая за работой мужа штопала носок и тоже что-то предполагала в конце концов вилли пришел к выводу что первый вариант самый удачный и остановился на нем завтрашний день как предполагал вилли будет для него нелегким и они рано пошли спать Мисси долго лежала, прислушиваясь к дыханию сына. Потом его заглушило сопение мужа. Но молодая женщина никак не могла уснуть. Что-то ее беспокоило. Кто из них первым очнулся ото сна, она или муж, Мисси не помнила. Еще не понимая, что происходит, она сидела на краю кровати, в висках стучала. Вилли уже был на ногах. — Что случилось? — спросила Мисси, пытаясь различить что-то в темноте. Наттон ужасно кашляет. «О, Боже! Только не это!» Мисси соскочила с кровати. Она уже слышала тяжелое, хриплое дыхание сына. «Зажги светильник», — сказал Вилли, стоя у детской кроватки. Ступая босыми ногами по холодному земляному полу, Мисси поспешила к столу за светильником. «Вилли, что это? Что с ним такое?» «Не знаю. Когда ты укладывала его спать, он нормально себя чувствовал?» У него немного тяжелое дыхание было, но и только... О, Господи, что же нам делать, Вилли, что это?» Мисси заплакала. «Где зять доктора?» — стучала в голове. «На целой миле в округе нет доктора, нет помощи». Вилли был растерян. «Неужели пневмония?» — заливала слезами Мисси. «Да он задыхается! Господи, мы так нуждаемся сейчас в твоей помощи!» «Маленький Натан Исайя нуждается в тебе, Господи!» — кричало материнское сердце. «Прошу, научи нас, что делать! Направь нам в помощь кого-нибудь! Помоги нам, Господи!» «У тебя есть лекарства, мисси?» «В доме у нас только лекарства первой помощи. Остальные запакованы в коробках и ящиках, сложенных в амбаре. Я не вынимала их, не было в этом необходимости». «Я пойду в амбар, а ты оставайся с Натаном. Ему нельзя раскрываться». «Нет, Вилли, ты не найдешь. Тебе придется долго там разбираться. Лучше я пойду. Я знаю, в каком ящике все лежит». Миссия быстро натянула сапоги, накинула на себя пальто мужа и зажгла фонарь. Она бежала к амбару, меся сапогами вязкую весеннюю грязь. «Отец Небесный!» — на ходу молилась Миссия. «Помоги нам. У нас нет доктора. У нас нет даже соседей поблизости. Мы не знаем, что делать. Помоги нам, Господи! Я не вынесу потери сына!» Слезы текли по щекам Мисси. Она скоро нашла ящик с лекарствами и побежала назад к дому, продолжая молить Бога спасти ее ребенка. Распахнув дверь, молодая женщина увидела мужа с малышом на руках. Вилли молился. На его лице, искаженном мукой, были слезы. «О, Господи!» От неожиданной мысли Мисси остановилась, как вкопанная... Это сын Вилли, это его радость и гордость. Господи, если ты должен забрать нашего сына, будь рядом с Вилли. Прошу, дай ему силы перенести это. Он так любит сына, Господи, помоги нам. Если бы кто-нибудь знал, если бы кто-нибудь... Мисси попыталась унять рыдание, но, войдя в дом, продолжала всхлипывать. Она поставила деревянный ящик на стол. Не снимая тяжелого пальто, схватила лежащий у двери молоток И подцепила крышку ящика. Та сразу поддалась. Миссия рылась среди лекарств, не имея представления, что искать. Вилли тем временем ходил по комнате, держа Натана вертикально, и стараясь облегчить ему кашель. Неожиданно, без стука, открылась дверь, что, впрочем, не удивило расстроенных родителей. И в комнату вошел повар Адамс. Человек опытный и много повидавший, он мгновенно оценил ситуацию. «Круп!» — громко сказал Адамс. «Что?» — не понял Вилли. — Круп, — повторил повар. — Ты знаешь, что это? — переспросил Вилли. — Конечно. Так дышит при воспалении гортани. — А вы могли бы? — миссия боялась договорить. — Попытаться, конечно, можно. Для начала растопите как следует печь, чтобы в доме стало очень жарко. И нагретьте кипятка. Вилли передал ребенка матери и, довольный, что получил хоть какие-то указания, поспешил их выполнять. Он заполнил печь коровьими лепешками, облил их маслом и затопил. Огонь очень скоро разгорелся ярким пламенем. Вилли поставил чайник прямо в пламя, но вода, казалось, не торопилась закипать. Повар Адамс пододвинул табуретку на, на середину комнаты. «А сейчас? Дайте мне одеяло!» Схватив одеяло с кровати, Вилли протянул его Адамсу. «Теперь нужна миска для воды». Вилли снял с крючка большую миску. Повар по-деловому рылся среди лекарств, разбросанных на столе, и внимательно читал надписи на баночках, сделанные матерью Мисси. Наконец он сказал, «Это подойдет. Дайте мне ложку». Вилли подал ложку. Зачерпнув изрядную порцию мази, повар положил ее в миску и налил закипевшей уже воды. Затем протянул руки за ребенком. Мисси не понимала, что делается, но выхода у нее не было. «Этот добрый человек — наша единственная надежда», и она протянула Адамсу своего сына. «Накипятите еще воды и держите сильный огонь в печке», сказал повар и сел на табуретку с малышом на руках. «А теперь поставьте на стол миску и накройте нас обоих одеялом. Нам нужна хорошая паровая баня». Несчастные родители выполнили все, как было велено, и молча ждали. Вилли кочергой поправлял огонь в печи. Миссия нервно ходила по тесной комнате, молилась, прислушиваясь к кашлю и хриплому дыханию сына. «Как медленно тянутся минуты!» Вскипела новая порция воды?» — раздался голос из-под одеяла. «Да. Заберите у меня миску, все вылейте и снова положите туда мази и налейте кипятка». Все сделали, как было сказано. Стараясь аккуратно приподнять одеяло, чтобы не выпустить пар, Вилли поставил миску на стол. Не переставая молиться, Миссия нервно ходила по комнате. А Вилли не отходил от печи и следил, чтобы огонь не угасал. В комнате стало невыносимо жарко. В этот момент Натон беспокойно зашевелился. «Господи, неужели ему хуже?» Миссия охватила паника. «Хороший признак!» — сообщил, однако, повар из-под одеяла. Когда малыш боролся с кашлем, он не чувствовал горячего пара. А сейчас ему не нравится под одеялом. Значит, ему стало легче. Дыхание у него уже улучшилось. Господи! Ему стало легче! Сердце матери бешено колотилось. Он сейчас почти не кашляет. Спасибо тебе, Господь! Спасибо! У миссис ресниц тихо капали слезы, когда она повторяла про себя... «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебе и поддержу тебя». Она не смогла продолжать. Горячая благодарность выплеснулась из самой глубины ее сердца. «Господи, спасибо тебе!» Еще раз поменяв воду, Вилли подсунул миску под одеяло. «Ребенок уснул!» — шепотом проговорил повар из-под одеяла. «Он дышит без усилий. Да уже и родители слышали. Дыхание Наттона улучшилось. Он успокоился. Миссия хотела взять сына, но повар не позволил и продолжал держать ребенка под одеялом. Только с рассветом Адамс решил, на наконец, поднять одеяло. «Сделайте мне, пожалуйста, кофе», — сразу тихо попросил он. Вилли убрал одеяло и миску. Мисси, продолжая пребывать в оцепенении, молча поставила кофейник на огонь и повернулась к Адамсу, который передавал спящего мальчика отцу. «Сейчас уложите ребенка в постель», — сказал повар, — «но должен вас предупредить. Опасность не миновала. Приступ может повториться и в следующую ночь. При крупе именно ночью смерть чаще всего забирает больных». «Еще несколько ночей вам нужно быть на стороже. Паровая баня поможет». Миссис смотрела на маленького, страдавшего хромотой человека, совсем не обладавшего героической внешностью. Одежда его намокла от пара, жидкие волосы были липкими от пота, усталое лицо казалось особенно бледным при тусклом утреннем свете. Он был немногословен и спокоен, точно привык творить чудеса, и для него такая работа – дело обычное. Сердце Мисси переполняло благодарность к этому простому, скромному, доброму человеку. Он казался ей самым-самым-самым хорошим из всех людей. Мисси подошла к повару и тихонько коснулась рукой его щетинистой щеки. «Дорогой Адамс», — произнесла счастливая мать со слезами и радостью в голосе, — «вы вовсе не старый большой ковбой. Вы — ангел, посланный нам с небес. Миссия на рецкость хорошо. Научилась управляться с хозяйством. Огород засеян вовремя, несушки в курятнике все упитанные и ухоженные. На грядках вскоре появились зеленые всходы, а в курятнике вылупились пушистые желтые комочки. Теперь даже Вилли признал, что затея с цыплятами не такая плохая. Жареные цыплята и сочная зелень на столе, и как-то жизнь идет веселее. Корова-фиалка принесла тёлочку, и семья Лахей была надолго обеспечена молоком. Рядом с домом из дёрна Вилли начал строить новый дом. Джон, как и обещал, прислал ему двух помощников и охотно давал деловые советы. День ото дня дом рос и воплощал запланированные формы, чем приводил восторг свою будущую хозяйку. Генри отселился на собственное ранчо, и Мисси очень скучала по добросердечному парню и его другу Расти. Если друзья заезжали к ней, Мисси встречала их неизменно приветливо и старалась угостить всем самым вкусным, что было в доме. Меж тем, бригадир Скотти недавно нанял двух новых ковбоев. Чем доставил немало хлопот Мисси, она все гадала, будут ли новички участвовать в воскресных песнопениях и изучении Библии, пока они держались в сторонке и за лидера почитали Смита. Отложив на некоторое время строительство дома, Вилли отправился к Джону, у которого предполагали собраться на деловую встречу все окрестные скотоводы. Мисси очень хотелось поехать с мужем, но она утерпела, Нельзя ведь мешать деловой встрече мужчин женской болтовнёй. Душа её, впрочем, легко успокоилась тем, что в ближайшее время она съездит к Марии, и уже тогда ничто не помешает их общению. Её подруга Мария преуспевала в английском быстрее, чем мисс в испанском, и молодые женщины при встречах, увы, нечастых, весело смеялись над языковыми ошибками друг друга. Вернувшись от Джона, Вилли был переполнен новостями. Он с увлечением рассказывал миссии, где и как размещают площадку для железнодорожной станции, что недавно приехали строители, продана земля под основные склады, и Вилли абсолютно уверен, что не за горами строительства и других зданий. А главная радостная новость – станция будет всего в 15 милях от их ранчо, Доедешь за один день. Больше не нужно будет отправляться за покупками в Тетфорд и убивать тем самым две недели. Первый поезд должен прибыть весной следующего года. Вот так. При одной мысли, что рядом будет город, у Мисси перехватило дыхание. В любой момент можно поехать в город за необходимыми товарами, продуктами. Можно пройтись по тротуару в пёстер толпе людей. «Невероятно!» «Конечно, не все сразу. Не все сразу». Охлаждал то ли полжены, то ли свой собственный вилле. «Но что запланировано, то построят, и это наверняка. И представь, мисси, ведь железнодорожная станция для нас — это не только пункт приема скота. Там будет и почта. Мы сможем отправлять письма и получать послания от родных». У мисси так забилось сердце, неужели можно будет написать письмо маме и папе рассказать о том как вырос надтом о новом доме об огороде и цыплятах о поваре адамса этом опытном преданном работнике которого им послал сам господь как хочется сесть и выложить все на бумаге чтобы родные знали как миссия здесь живется а затем быстро получить ответ и убедиться что родные здоровы и дела их благополучны «Вилли, я и подумать не могла о таком чуде! Здесь, среди бескрайних холмов, далеко от людей, и вдруг закипит жизнь!» А я представлял, что такое может произойти. С удовольствием отозвался муж. «Я рассуждал так. Не один же я живу на свете. Найдутся люди, которые захотят привезти сюда дорогу». «Вилли, Вилли, ну скажи на самом деле...» «Неужели же дорога — это реальность? И здесь появятся люди, а не только коровы и лошади?» «Народу будет приезжать много!» — засмеялся над недоверчивостью жены Вилли. «На поезде! А дальше людей будет развозить специальная машина, а может даже две! Твои родные тоже могут приехать, и мы встретим их на станции!» «Ах, можно просто умереть от счастья, если не обуздать воображение!» «И столько сразу всего, что трудно поверить». «Дорогая, только не умирай!» — шутливо серьезным тоном сказал Вилли. «У нас нет еще доктора, который тебя спасет, а ты мне очень нужна. Кому, кроме тебя, можно доверить заботу обо мне и Натане? Кто создаст уют в нашем новом доме? Кто вселит жизнь в пустые голые стены?» Счастливая миссия стояла, прижавшись к мужу. Вилли нежно гладил ее по волосам. «Новый дом я хочу закончить строить к приезду твоих родных, Мисси. Сегодня я решил отправить на продажу три десятка молодых бычков. Надо уже все средства бросить на стройку. А как только Скотти вернется с деньгами, сразу пойду в Тетворд. На этот раз, дорогая, я обязательно возьму тебя с собой». «Если ты будешь вращаться только в грубоватом колбойском обществе, то потеряешь все свое женское очарование». Глаза Вилли, правда, говорили нечто другое, чем его уста. «Ты всегда будешь для меня бесконечно привлекательной, моя любимая». «Думаю, я смогу стать тебе хорошим сопровождающим в поездке в Тетфорд!» «Наигранно важно» — произнесла Мисси. Ее глаза исклились радостью и счастьем. «Мир прекрасен». «Кстати...» — вспомнил Вилли. — Нам надо будет сделать там продовольственный запас на зиму. — Да, и еще купить банок для консервирования. — Милостью Божьей у нас будет нынче такой урожай, что ни я, ни наш повар не знаем, что с ним делать. Вилли радостно улыбнулся. — И не забудь составить полный список покупок. Он поцеловал жену в лоб и принялся собирать инструмент. — Надо было идти работать в новый дом. Миссис снова услышала любимое характерное посвистывание. Вилли бодро шел к стройке. Возле кухни хлопотал повар Адамс, а рядом с ним бегал маленький Натан с неразлучным своим другом Максом. Натан непрестанно что-то спрашивал и быстро-быстро говорил. Адамс отвечал ему неспешно, размеренно, а Макс участвовал в беседе молчаливо, переводя взгляд с малыша на старика и обратно, и радостно помахивал хвостом. Улыбаясь, Мисси долго смотрела на них, но вспомнив, что пора разводить огонь, и, готовить ужин, пошла в дом. Машинально заполняя печь лепешками, разжигая огонь, она мысленно составляла свое первое письмо родным. «Дорогие мама и папа, обетование в стихах Исаии 41.10, как ты и говорил, папа, исполнилось. Если бы видели нашего Наттона, он уже вырос большим мальчиком, очень сообразительный, любознательный. Я думаю, вы будете гордиться таким внуком. Нос и подбородок у него, как у Вилли, а вот глаза, папа, твои. По секрету скажу, через несколько месяцев мы снова ждем прибавления в семье и очень этим счастливы». Возможно, ко времени предстоящих родов возле нас появится большое поселение, и мне не придется ехать в Тетфорд. Я молюсь, чтобы именно так и получилось. Вилли сейчас строит настоящий каменный дом, наш новый дом. Тот домик, где мы временно жили, очень маленький, но нам в нем было хорошо. Теперь же мы готовимся к переезду и надеемся, что следующую зиму проведем в новом доме». Что-что, а огород мой удался. Ранней весной Вилле вскапывает землю, а я засеваю грядки. Почва здесь хорошая и воды достаточно, так что много сил мои растения не отнимают. Овощи и зелень с огорода используем все, и наша семья, и повар, который готовит еду работникам ранчо. Я развела кур. Этой весной они высидели 18 цыплят, и потеряли мы лишь двух. Несушки дают нам ежедневно семь-восемь яиц. Думаю, что к праздничному столу на это Рождество я смогу приготовить уже жареных цыплят. Теперь о соседях. К югу от нашего ранчо живут Джон и Мария. Я очень подружилась с Марией, мы часто молимся вместе. А на северной стороне от нас скоро поселится милинда Мы с ней подружились, пока ехали в обозе на запад. Папа, помнишь нашего кучера Генри, которого ты нашел нам для второй упряжки? Так вот, он познакомился с Мелиндой в дороге, полюбил ее, и сейчас, как только Генри закончит строить свой дом, они поженятся и будут жить рядом с нами. Жду не дождусь, когда Мелинда приедет. Дела у нас на ранчо. Ведет хороший опытный бригадир, и есть несколько ковбоев — лэйн Смит, Клейн, Сэнди и еще двое новеньких — Джек и Уэлл. А любимец нашей семьи, и особенно Натана, повар Адамс. У себя дома мы организовали церковь. Это была идея Генри. И теперь по воскресеньям молиться и читать Библию приходят почти все работники ранча кроме Смитта и двух новеньких, Джейка и Уолта. лэйн стал по-настоящему верить, но еще продолжает находиться под влиянием Смитта, сердце которого зачерствело от невзгод, и он с усмешкой смотрит на жизнь. Помолитесь за них, за всех, особенно за Смита. Он действительно нуждается в том, чтобы Господь отогрел его заледеневшую душу. Сегодня Вилли привез потрясающую новость. Он говорит, что скоро рядом с нами будет железная дорога, по которой можно будет возить скот на продажу и перевозить пассажиров. Вилли считает, что недалек тот день, когда вы сможете приехать к нам в гости. Вы можете себе представить. Сначала я почти не поверила, а сейчас вся горет нетерпение Когда мы уезжали на Запад, то и мечтать не могли, что когда-нибудь покажем вам свой дом. Глаза Мисси неожиданно наполнились слезами. «Мой дом!» — подумала Мисси, поймав себя на мысли, что она впервые так назвала свое ранчо. «Да, это по-настоящему мой дом. Я больше не чувствую тоски по прежним местам. У нас с Вилли есть свой дом». Радость и гордость переполняли молодую женщину. Как хочется показать наш дом маме и папе. Им понравится, я знаю. Здесь ведь так красиво. Горы, холмы, чистый ручей. И интересно, вырастет ли яблоня там, у ручья? Задумавшись, Мисси долго смотрела перед собой. И вдруг точно новыми глазами увидела это маленькое жилище, где они свилли прожили счастливо две зимы. «Я буду скучать по тебе, мой первый собственный дом», — проговорила, обращаясь к своей милой дернушке Мисси. «Скоро мы покинем тебя, но я буду приходить сюда и вспоминать все хорошее и доброе. Как мы, тесно прижавшись друг к другу, сидели за праздничным столом в наше первое Рождество, как повар Адамс, сидя вот на этой табуретке, спасал нашего сына, как за этим столом вилли много вечеров подряд чертил план нашего нового дома. Мечты, слезы, переживания — все было здесь. Мисси посмотрела вокруг себя. Что еще рассказать маме с папой? Наверное, лучше им самим приехать и увидеть все своими глазами. лист бумаги всегда утаит что-нибудь из твоих мечтаний и надежд. Церковь и школа для Натана, его сестер и братьев, большое стадо для Вилли, хорошие соседи и друзья, с которыми можно посмеяться и вместе помолиться. О, сколько еще всего!» Гораздо «Лучше просто открыть дверь и, обнимай дорогих родителей, сказать «Добро пожаловать в мой дом, в дом, где живет любовь, любовь, которая шла с нами долгим тернистым путем, которая росла и крепла с каждой милей, спасающая любовь Господа, по слову Его обетованному, к нам, детям Его, и нашу любовь друг другу, и нашему сыну, любовь, вот что создает дом». Добро пожаловать, дорогие мама и папа! Уважаемые радиослушатели, перевернута последняя страничка книги «Джанет Оак. Любовь, созидающая дом», которую прочитала для вас Елена Висолаускас. Мы ждем вас на новой передаче «Продолжение следует». До свидания! Всего доброго.